Осмотр black star был закончен. Расставив матросов на палубе и у входов в нижнее помещения лейтенант вместе с Клементьевым и Ходовым сидел в каюте Старцена, предоставив Георгию Георгиевичу вести допрос капитана американской шхуны. Старцен отвечал внешнеохотно, даже дружелюбно. По его изуродованному лицу часто пробегала улыбка. Старцен делал вид, что что ничего не произошло и что у него все в порядке. Он многословно объяснял. Да, нас хотел зафрактовать мистер Тернов. Да, обнаруженные русскими стремя бочки с ворванью и усом, он, старцен возит для продажи и обмена. Пушка, которую тоже обнаружили русские, нужна для обороны. Много еще пиратов браздит в Тихий океан, особенно в этих диких водах. Старцен старался держаться как равный. «Не считаете ли вы нас, мистер, браконьерами? Мы же мирно стояли. В чужих водах!» — гневно оборвал его климентьев «Впрочем, они вам хорошо знакомы. Здесь вы напали на судно капитана Удачи, убили его жену. Не так ли?» «Нет-нет!» — воскликнул Старцен и поднял левую, лишенной кистью руку, как бы защищаясь от удара. Старцен увидел, что русский смотрит на пустой рукав и опустил руку. Именно тогда в стычке с Марией русской пули была размажена кисть. «Вспомнили?» — глухо спросил Крементьев и поднялся. «Вы арестованы. Арестована и ваша шхуна». «Нет!» — крикнул Старцен и вскочил на ноги. Его рука лихорадочно искала у пояса пистолет, ноздри широко раздувались. «Нет, вы не имеете права!» — кричал Старцен. В глазах капитана Блэкстар появился ужас. Он на мгновение увидел петлю, которая свешивается с реи медленно покачиваясь. Старцен сделал движение к двери, но попятился. На него был направлен пистолет лейтенанта. «На палубу!» — приказал лейтенант. Американец спрашивал. Тяжелым шагом вышел из каюты. Он лихорадочно искал выход. «Нужно держать себя в руках, не все еще пропало», — думал Старцин. увести в шлюпку», — приказал лейтенант двум матросам и передал им Старцена. Американские матросы были согнаны на бак и оттуда злобно смотрели на русских. Увидев своего капитана под конвоем, они подались вперед. «Спокойно, ребята!» — крикнул своим матросом старцем. «Помните, что я говорил». Он начал спускаться по трапу в шлюпку. Ходов медленно бродил по шхуне. Каждый уголок напоминал о прошлом, о лигове и о молодости. Он побывал в кубрике, в бывшей своей каюте. Везде было запущено грязно. «Надо возвращаться», — напомнил Боцману Клементьев. Расстроенный Фрол Севастьянович не возражал. «Да, — Да-да, идемте. Он уже сожалел, что побывал на шхуне. Его теперешний вид омрачил те светлые воспоминания, которые он хранил о ней. Боцман не удержался и глухо проговорил. — Запоганили судно. Моряки. Рязанцев встретил Клементьева необычно взволнованно. — Что с вами, — удивился климентьев Да на вас лица нет. «Ужас, ужас, что творились здесь эти!» Рязанцев не нашел слова. Он взглянул на Старцена и тут же приказал лейтенанту «Американца в камеру заковать в кандалы!» Удивление Клементьева возросло. Он не раз слышал, как Рязанцев высказывался против кандалов. «Что произошло?» — обратился он к Рязанцеву. Командир Иртыша, смотря спину удаляющегося Старцена, который еще не знал, куда его ведут, проговорил «Убийцы, бандиты, пираты и в наше время, боже мой!» Он приказал другому офицеру «Немедленно доставить шхуны Аргус, Тернова и тоже в кандалы». «Есть!» «Прошу вас», — вновь обратился к командиру клипера Георгий Георгиевич, «объясните, что же заставляет вас заковать, а не уничтожить этих мерзавцев, перебил его рязанцев. Пройдите в лазарет. Там лежит рулевой с русской шхуной ветер, которая сегодня на рассвете угнана американцами. Рязанцев круто повернулся и скрылся в своей каюте. Клементьев поспешил в лазарет. Здесь на койке лежал человек с забинтованной грудью. На сером лице выделялась ржеватая борода. Бледно-голубые глаза смотрели не мигая. На стук двери Лоридей повернул в сторону Клементьева голову. «Вы из ветра?» — спросил Клементьев. «Что там произошло?» «Я плохо русский язык. Я американец», — проговорил Лэри и провел языком по пересохшим губам. «Я служил капитану дачи». Заинтересованный Клементьев подал даю кружку с водой и сказал, «Если вам тяжело говорить, я зайду позднее». «Нет-нет», — Лэри пытался сесть на постели, но его удержал Клементьев. Американец торопливо продолжал. «Мне сказали, что вы знали капитана Удачу, капитана Лигова. О, это был человек!» Ларри закрыл глаза, стараясь вспомнить образ Лигова, потом, не открывая глаз, заговорил. «Мне сказали, что вы знали капитана Удачу. Я должен вам рассказать, что случилось сегодня ночью». Ларри одним из последних китобоев покинул бухту Счастливой Надежды, убедившей, что Лигов больше не будет здесь бить китов. Люди разбрелись в разные стороны. Ларри решил не возвращаться в Штаты, не возвращаться и на суда Дальтона. Кто знает, как его встретят после службы у русских, да еще у капитана Удачи. Да и вначале бедствовал, затем перебрался во Владивосток, и здесь ему посчастливилось устроиться рулевым на шхуну Ясинского «Ветер». Уже в первом рейсе он с удивлением узнал, что русские купцы ничем не отличаются от американских. Они также обманывали туземцев, спаивали, грабили, безнаказанно рубили леса. Проходил год за годом, и вот наступила сегодняшняя ночь. Когда Дэйл увидел в бухте счастливой надежды «Блэк Стар» капитана Старцина, он почувствовал тревогу. Все ему казалось подозрительным. И то, что шхуны вошли в пустынную бухту, хотя здесь нечего было делать, а на море стояла хорошая погода, и то, что Тернов не разрешил матросам сойти на берег, размять ноги, а щедро стал всех поить ромом. Тернов никогда не отличался щедростью, А тут пей ром сколько душе угодно. Ларри всегда был сдержан в отношении спиртного, а в этот раз он не мог выпить и глотка. Он лежал на своей койке и смотрел на бьющих матросов. Тусклый свет лампы освещал их возбужденные лица. Ларри никак не мог уснуть. Наконец, после настойчивых предложений товарищей, он выпил кружку рому. И только стал засыпать, как в каюте раздался выстрел, за ним второй, третий. В дверях стояла четверо, и хоть каждого из них Лэри прежде хорошо знал на ирокезе, сейчас он не мог узнать ни одного. Бежавшие кадршники хладнокровно расстреливали русских матросов. Лэри прижался к койке, стараясь быть незамеченным. Его счастье, что он лежал в темном углу. Да и понимал, что ему осталось жить всего несколько минут, а может и секунд, его не пощадят. Он стремительно бросился в койки к столпившимся у дверей американцам и прорвался на трап. Его бегство было столь неожиданным, что никто из каторжников не успел в него выстрелить. Дэй выбежал на палубу, сбил дверью у кого-то с ног и прыгнул за порт. Вслед ему стреляли, и одна пуля попала в спину. Лэри быстро доплыл до берега, но, выйдя из воды, почувствовал сильную боль в спине. Он дошел до заросли кустарника и повалился на землю. С рассветом Дэй пришел в себя и, прячась, осматривал бухту. В ней уже не было ни ветра, ни норда, стояли лишь Блэкстар и «Аргус». Дэй вспомнил подробности ночи и понял, что русские шхуны захвачены американцами. Лэри не знал, что делать. Выходить из своего укрытия он опасался». Рана больше дней кровоточила, но Дэй ощущал большую слабость и резкую боль. Он то погружался в полузабытье, то приходил в себя. И вот в один из таких проблесков сознания Лэри увидел в бухте клипер и китобойное судно, а на берегу кем-то брошенную шлюпку. Это было спасение. Лэри закончил свой рассказ. В лазарете стало тихо. Клементьев сидел потрясенный. «Да, сомнения нет. Команды двух шхун перебиты». Лэри задремал. Клементьев тихо вышел. Он долго смотрел на блэкстар на «Аргус». К нему подошел Рязанцев. «Теперь вы знаете, что здесь произошло?» «Да, это страшно». Клементьев помолчал и воскликнул. «Неужели на такое способны люди?» На клипер вернулся лейтенант аргуса Он доложил. Тернов бежал со шхуны до нашего прихода, на Ргусе оставлен конвой. Перед заходом солнца Рязанцев и Климентев в сопровождении Ботсмана и Мейла поднимались на сопку Изумрудную к могилам Марии, Лизы и четырех матросов, погибших в бою с Блэкстар. Молча прошли они мимо груды камней, оставшихся от жаротопных печей, миновали развалины дома И барака. Наконец спутники достигли вершины сопки, где так любили бывать Лигов и Мария. Время почти сравняло с землей могильные холмики, а камни с высеченными надписями покрывал серо-зеленый мох. Моряки обнажили головы. Ходов молча достал нож и, став на колени, принялся очищать надгробные камни от мха. К нему присоединился и мыл. Все молчали. Солнце было у самого горизонта и скользило по морской синеве бронзово-пурпурными лучами. От скал на бухту ложились черные тени.